Глава пятнадцатая. Ророк. Шесть тысяч шестьсот шестьдесят С М З. Х. На массивном пеньке, который находился в центре небольшого бревенчатого загона для пленников, расположился колоритный персонаж. Это был невысокий, не выше метра шестидесяти, одноухий мужчина с едва красноватым оттенком кожи, нагло обритый передней частью головы и пучком длинных черных волос на затылке. Ему было холодно, и он кутался в куцую белечью шубу. А перед ним полукругом замерли его соплеменники. Десять мальчишек в возрасте от шести до восьми лет, которые, несмотря на скудную одежду из шкур, в отличие от своего вождя к нашему климату, адаптировались быстро и не мерзли. Он рассказывал им одну из легенд своего народа, а дети его внимательно слушали. Звали этого мужчину Экбалан, и у себя на родине он был большим человеком, халач-винником города Шоколанга. В прошлом году Андроник Вран и молодой Самород разбили его армию, начали грабить поселения и грузить добро на корабли. А Экбалан дождался наступления ночи и перешел в наступление. Однако наши воины чего-то подобного ожидали — Поэтому встретили скреллингов арбалетными болтами, пороховыми гранатами и огненными бомбами. После чего войско аборигенов разбежалось, а раненого правителя, которого едва не затоптали собственные ополченцы, захватили в плен и вместе с несколькими десятками пленников, представителями местной знати и крепкими мальчишками отправили в Ророк. Добрались, конечно, не все. Многие пленники не перенесли трудного путешествия. но полтора десятка, включая Экбалана, добрались до конечной точки. Затем Майя разделили. Жрецов и аристократов отправили на допрос, а вождя придержали, поселили вместе с детьми рядом с учебным лагерем ворогов, и сегодня я прибыл на них посмотреть. Взобрался на вышку, откуда наблюдал за бывшим халач Винником, и слушал, о чем он говорит. «А Экбалан меня заметил, но вида не подавал, беспокойства не проявлял и продолжал говорить». В одном огромном городе с древней историей жил храбрый воин, который любил прекрасную дочь правителя. Девушка тоже любила воина, и молодые люди хотели пожениться. Но жадный правитель был против, так как хотел выдать дочь замуж за состоятельного человека, который сможет сделать его еще богаче. Поэтому он запрещал влюбленным встречаться и собирался изгнать воина из города. Однако, несмотря на это, воин и девушка продолжали видеться, Они клялись друг другу в любви, и однажды красавица сказала воину, что отец может изменить свое решение, если любимый разбогатеет. Молодые люди призадумались и решили, что необходимо ограбить храм Штуптуна самого богатого небожителя среди всех, ибо он бог сокровищ. Юноша решился на кощунство и темной ночью с луком за спиной и ножом на поясе проник в святилище, взломал двери в подвалы с несметными богатствами и стал набивать мешки драгоценными камнями. Он хватал изумруды и рубины, сапфиры и нефрит. А когда воин уже собирался уходить, перед ним предстал сам бог Штубтун, который назвал воина подлым вором и пригрозил ему карой. Тогда юноша, надеясь, что божество-смилостивица, рассказал ему свою историю. Однако суровый бог жаждал возмездия, Кто-то должен был ответить за кощунство, и Штуптун не простил воина. Он хотел напасть на него, чтобы низвергнуть вора в ад, и многие на месте воина склонили бы голову, дабы покорно принять гнев божества. Но храбрый юноша решил сопротивляться, выстрелил из верного лука в Штуптуна и попал ему в голову. На мгновение бог ослеп, а воин бросился бежать, встретил любимую и вместе с ней покинул город». А штуптун, восстановив свое тело, жаждал мести. Догнать храбреца и его возлюбленную он не мог, поэтому небожитель появился перед правителем, обвинил его в чрезмерной жадности, которая побудила воина стать вором, и разрушил дворец. Правитель остался под развалинами и стал искупительной жертвой. А на следующий день храбрый юноша и его любимая вернулись в город, постояли над разрушенным дворцом и стали жить дальше». Они поженились, и у них были дети, а у их детей свои, и с тех пор сменилось много поколений. Город по-прежнему стоит на прежнем месте, а бог Штуптун до сих пор караулит набитые несметными сокровищами подвалы храма, принимает подношения людей и продолжает копить богатство. Экбалан прервался, снова покосился на меня и обратился к своим слушателям. «Кто скажет мне, в чем мораль этой истории?» Дети, среди которых двое были сыновья Михалач Виника, переглянулись и отозвался самый мелкий из всех. «Боги всегда находят и карают виновных, чтобы взять искупительную жертву. Но иногда они убивают не тех, кто на самом деле виноват», — добавил второй. «Сила богов безмерна, но храбрый человек способен дать им отпор», — вклинился третий. «Мощь божества ограничена храмом и пределами города». — сказал четвертый, запнулся, а потом добавил. — Боги не берут лишнего, все имеет цену. За то, что сделал воин, Птун мог взять только одну жертву, что и было сделано. Больше желающих высказаться не нашлось, и бывший халач Винник ответами детей удовлетворился. Он поднялся с пенька и небрежным взмахом руки отпустил своих слушателей. — Ступайте, можете погулять. Понятное дело, что гулять в загоне особо негде. По сути, это площадка пятнадцать на пятнадцать метров. Но мальчишки умчались в дальний угол, сбились в кружок и стали что-то обсуждать. А Экбалан посмотрел на меня и громко произнес. «Я чую твою силу, потомок белого ягуара. Ты тоже правитель, такой же, как и я. Позови человека, который понимает мою речь, и мы будем с тобой говорить». Усмехнувшись, я ответил ему на родном для халачвеника языке. «Не беспокойся, храбрый потомок красного ягуара, я тебя понимаю». Мои слова прозвучали чисто и без акцента. Экбалана это удивило, но он постарался сохранить невозмутимое выражение лица, и когда я приказал выпустить его из загона, пленник вышел без спешки, с гордо поднятой головой. Спустившись с вышки, я расположился за грубо сколоченным столом под тенью старого дуба, за которым обедали охранники. Экбалана подвели ко мне, и я указал ему на скамью. «Присаживайся». Он присел. Охранники поставили перед ним две глиняные кружки с горячим ягодным взваром. Я взял одну и сделал небольшой глоток. Согревающее тело, приятная жидкость прокатилась по пищеводу, и я подвинул свободную кружку пленнику. «Возьми». Принюхавшись к напитку, он повторил мое движение и тоже приложился к кружке, а затем посмотрел на меня и спросил. «Почему меня не убили сразу?» правитель холодных земель. «Зачем я здесь?» Наши взгляды встретились, и мы померились силами. Моя видовская мощь была несоизмеримо выше, и я на своей территории. Поэтому он не выдержал, отвел взгляд в сторону. А я не торопился. Смотрелся в его лицо, отметил глубокие морщины и обратил внимание на вытянутый череп, который, скорее всего, еще в младенчестве сдавливали специальными деревянными плашками. прислушался к его чувствам, ничего не смог разобрать и только потом ответил. «Ты сильный человек, Экбалан, Прямой и честный, насколько может быть прямым и честным правитель. Поэтому буду говорить с тобой откровенно. Военные вожди, которые атаковали твой город и захватили тебя в плен, решили, что ты можешь быть мне полезен. Но это не так. Когда мы впервые встретились с вашим народом, наши люди шли с миром, дабы торговать». Однако твой брат, насколько мне известно, первым пролил кровь. Понесли потери и ударили в ответ, захватив Хайну. А теперь мир невозможен. Наши воины поняли, что вы слабее, и у вас есть золото. Значит, подобно волкам, они будут рвать вас до тех пор, пока не останется наполненных золотом и драгоценными камнями приморских городов, а потом возьмутся за поселение в глубине материка. После чего твой народ будет вынужден покориться, или бежать. Иначе никак. Слухи о богатствах, которые захвачены в Шоколанго и Хайне, расползаются по нашим землям со скоростью лесного пожара, а вскоре просочатся и дальше. Количество кораблей, которые отправятся на промысел и грабеж, станет возрастать. Пройдет десять, пятнадцать или даже двадцать лет. Неважно. Спасения нет, и ваш конец предрешен. Я в этом уверен. И вот привозят тебя. А зачем ты нам?» Все, что мы хотели узнать, уже известно. Где ваши города? Кто ими правит? Дороги и торговые пути? У кого какие армии и богатства? Это уже не тайна. И я беседую с тобой только потому, что не лишен любопытства и уважаю сильных духом людей. Следовательно, ответ на твой вопрос простой. Ты здесь из-за ошибки вождей, которая вскоре будет исправлена. Ты умрешь, бывший правитель города Шоколанга». Конечно, если не сможешь предложить что-то в обмен за свою жизнь. В общем-то, я говорил чистую правду. Экбалан мне не нужен и не интересен. Но при этом я надеялся, что он станет сотрудничать. Он находился в плену более полугода. Срок немалый, и наверняка холачевый потратил много времени на решение задачи, как ему выпутаться из паршивой ситуации, в которой он оказался. За это время можно придумать несколько хороших вариантов — И сейчас, глядя на него, я ждал, что он предложит. Если начнет угрожать гневом своих богов или пообещает выкуп, можно сразу отдать его на растерзание подрастающим ворогам, потому что никаких серьезных тайников за пределами шоколанга у него нет. И божественных покровителей народа майя я не боюсь. А вот если согласиться сотрудничать, разговор продолжится, ибо он еще может быть полезен». сначала как советник, а в дальнейшем как военный предводитель или начальник оккупационной администрации в одном из городов. Молодой Витислав Самород вернулся с огромной добычей, хоть и с трудом, но в паре с сыном Ветра все-таки добрался до родных мест. Разумеется, сразу реализовал большую часть Хабара, а его войны распустили языки, после чего меня посетила целая делегация из варяжских вожаков — Пять лучших капитанов, которые заявили, что собираются отправиться в Винланд. А я что? Запретить им не могу. И если они готовы к дальнему переходу, так тому и быть. Через месяц сын ветра снова покинет Ророг, а вместе с ним двинется целая флотилия, которую возглавит старший самород. Просоленный всеми ветрами морской волк, выслушав сына, решил создать собственный фиот в Винланде. Точно такой же, как у Андроника Врана, как колония Ророга. Но этот форпост будет заточен не на торговлю, а на войну и агрессивную экспансию. Ранка намерен захватить богатый приморский город Сиритас, который находился на северной оконечности полуострова Юкатан, и закрепиться на материке. В том, что он сможет это сделать, лично у меня сомнений нет, но мало захватить город и территорию. Ее еще нужно удержать и подтвердить свое право на владение, отбив все атаки аборигенов, которые без сомнения обязательно попытаются сбросить чужаков в море. И вот тут-то старшему самороду могут пригодиться советы Экбалана, коего, разумеется, придется держать под постоянным контролем и наблюдением. Но это уже забота ворогов, которые прошли соответствующую подготовку в школе рода и уже больше года изучают язык майя. А лет через семь-восемь, когда привезенные из-за океана краснокожие мальчишки пройдут обучение в наших школах, а семья самородов обеими ногами крепко встанет на берегах Винланда, можно подумать о новом этапе экспансии. Ведь майя — не единственный развитый народ Мезоамерики, и помимо них есть еще Альмеки, Татанаки, Сапотеки, Миштеки, Науа и Тараски, а также неизвестные племена в Южном Винланде — То есть в Южной Америке подчинить все местные племена собственными силами просто невозможно. Для этого не хватит ресурсов, в первую очередь человеческих. Значит, со временем придется привлекать контингенты аборигенов под командованием собственных вождей. И Халач Виник Экбалан может стать таким вождем. Получается, я тебе не нужен? Прерывая мои размышления, уточнил пленник. Нет, я покачал головой. «Меня сделают рабом. Из таких, как ты, выходят плохие рабы, поэтому тебя убьют. А если я могу быть полезен? Тогда обговорим условия нашего сотрудничества, заключим договор, и ты снова отправишься на родину». Обдумывая мои слова, он немного помолчал и сказал, «Я готов подчиняться. Чего вы от меня ожидаете? Моим людям понадобится советник». который поможет избежать лишних жертв. Как с нашей, так и с вашей стороны. Когда понадобится, будешь переводчиком и переговорщиком с местными правителями. Докажешь свою верность и получишь свободу, сможешь возродить шоколанга и снова станешь халач винником. Срок службы — десять лет». Резко поднявшись, он склонил голову. «Согласен. Но вы вернете мне детей». Конечно, он хитрил. Даже не обязательно быть ведуном, чтобы это понять. Но одно слово тянет за собой другое, а затем наступает очередь поступков. И когда Экбалан вернется в полуостров Юкатан, первое, что ему придется сделать, публично при многочисленных свидетелях пролить кровь своих соплеменников. После чего доверия со стороны других майя к нему уже не будет. Однако он об этом еще даже не подозревает. Думает, что обхитрил меня, и получится отделаться по-легкому. «Ну-ну, пусть думает так и дальше». Экбалан продолжал стоять и смотрел на меня. Он ждал ответа, и я покачал головой. «Пока ты здесь, можешь видеть своих детей. Но они вернутся к тебе только после того, как докажешь свою преданность». «Это долго. А никто и не говорил, что все будет легко и просто. Возможно, ты еще проклянешь тот день, когда согласился нам помогать. Только назад дороги уже не будет». Он промолчал, а я приказал отделить Экбалана от пленных мальчишек, за которыми вскоре прибудут наставники из школы шпионов, и поднялся, после чего запрыгнул на подведенного коня и направился в Ророк. День как день. Погода замечательная. Не жарко и не холодно. На небе ни единого облачка. С моря дует легкий ветерок. Хорошо утрамбованная грунтовая дорога сама стелилась под копыта гнедого жеребца. И после разговора с пленником настроение должно быть на высоте. В конце концов, я добился того, чего хотел. Однако на душе тяжко, ибо насколько легким был прошлый год, настолько тяжелым, мне кажется, нынешний. Сначала пришлось разбираться с тем, что происходило в Приднепровской Орде, а когда вернулся в Ророк, был вынужден разгребать местные проблемы. Ведь я не просто вольный владетель, а князь Зеландии, и на острове, помимо меня, еще два десятка феодов. Если сначала моим соседям делить было нечего, то после наступления мира начались дрязги. Сначала из-за датской деревеньки на границе своих земель воевода Громобой сцепился со Всением Бередраговичем. Потом из-за дружинников, которые подрались за право на гулящую девку в борделе Роскилле, старый бодрич Вукамир Преслав, не поладил с варягом родимым Русаем. И все они обращались ко мне как к человеку, который обязан эти конфликты улаживать. Вот и приходилось в ущерб себе тратить драгоценное время, силы и нервы для примирения гордых Венедов, чтобы не дошло до настоящей обиды и растянутой на десятилетия кровной вражды. Но самые плохие новости в последнее время приходят из Новгорода и Сруяна. Новгородцы узнали секрет пороха. «Как и от кого?» «Неизвестно. Однако факт остается фактом. Секрет уже известен нескольким купцам господина Великого Новгорода, и они торгуют им направо и налево. Ну и кроме того, позавчера стало известно, что три недели назад с благословения церковников в Венецкое море вышла крупная эскадра ушкуйников, которые, по непроверенным данным, направились в Швецию. Наверняка решили пограбить Хунди Фремисента, а он наш союзник». и отправил на север самый быстрый шнеккер, чтобы предупредить его о нападении. Но если уж куйники нападут, подготовиться шведский король не успеет. А на Руяне тем временем Будимир Весловит постоянно увеличивает дружину и конфликтует с великим князем Рогдаем. То ему не нравится, что он не одергивает обнаглевшего Вадима Сокола, который в далеком Винланде ведет собственную войну и чрезмерно богатеет, то оспаривает право на чеканку монет только в Ругорде». То его бойцы провоцируют воинов постоянного войска, то руянский князь пытается самостоятельно вести переговоры с Рюриковичами. И складывается впечатление, что его кто-то специально подталкивает к попыткам развала Венецкого союза. Но вороги, которые за ним наблюдают, сообщают, что все как обычно, просто у него случаются резкие перепады настроения. В один день ведет себя спокойно, правит руяном и выезжает на охоту. А уже на следующее утро бесится без всяких причин, срывает зло на слугах и отправляется к Рогдаю, чтобы высказать ему очередные претензии. И это не к добру. Если Будимир пойдет в разнос, ничем хорошим это не закончится. Наконец я въехал в ворота города и уже собирался свернуть к своему замку, как появился Своерот, который спешил мне навстречу, и в его руке был зажат клочок бумаги. Предчувствуя очередную неприятную новость, я поморщился, спрыгнул с коня и перекинул поводья телохранителю, после чего дождался рода и молча протянул вперед ладонь. Он, восстанавливая дыхание, ничего не говорил, передал мне бумагу и, развернув листок, я прочитал. «Рогдай тяжело ранен. Подробностей не знаю. На Ральсвик напали новгородцы. Будимир бездействует. Спеши на помощь. Доброга». Я снова перечитал послание Верховного Волхва Святовида. Потом еще раз. Сомневаться в достоверности записки, которую доставил Голубь, не стоило. Подчерк знакомый. Послание писал именно Доброга. Но чтобы ушкуйники напали на Руян, да еще в тот момент, когда погиб Рагдай, поверить в это трудно. Но придется. Вернув записку свой роду, я отдал приказ. «Боевая тревога! Удвоить караулы и дозоры!» Всех сотников немедленно вызвать в замок, воинам вернуться в казармы и на корабли».